Глава 36. Лежа на диване, я грызла плитку темного шоколада, однако изысканный горьковатый вкус не доставлял мне привычного наслаждения. Папа, наверное, уже поговорил с ребятами из группы насчет Эда и текущего положения дел. Хотя фактически у него не было выбора. Представив громко спорящих длинноволосых мужчин, я поежилась и поймала себя на том, что не хочу звонить отцу. Любое упоминание ситуации как будто делало ее реальнее. Если я не говорила об Эдди, если не приходилось о нем думать, проблема на некоторое время отступала на задворки сознания. Я как раз убеждала себя позвонить папе, когда в дверь постучали. На пороге, втянув голову в плечи и засунув руки в карманы кожаной куртки, стоял папа. Под глазами у него залегли тени». Я обняла его и провела в гостиную, где он тяжело рухнул в одно из кресел. Думал, не обойдется без кровопролития. Едва миновало первое потрясение, Джек, Стен и Майки пришли в ярость. Поджав под себя ноги, я попыталась обуздать грохочущее сердце. Надеюсь, до насилия не дошло? Если не считать того, что Майки угрожал задушить Эда проводом от микрофона... Ох... Не волнуйся, родная. Папа развеял мои опасения взмахом руки. «Всего лишь позерство. К тому же остальные меня поддержали. Конечно, дело могло принять скверный оборот, но когда я напомнил им о том, через что ты прошла из-за мака...» Папа сверкнул серыми глазами. «В твоей жизни и так было много разочарований. Сначала мать, потом мак. Хватит с тебя». Мое сердце наполнилось любовью и благодарностью. «Спасибо, пап». Он сцепил и снова разомкнул пальцы. Я не обещаю, что все быстро уладится, особенно после того, как Майки сегодня в деревне обозвал Эда гнусным лицемером. Папа улыбнулся одними губами. «Мне очень жаль, дорогая, но, боюсь, Эд не передумает насчет совместных выступлений. При виде вымученной папиной улыбки мне на глаза навернулись слезы негодования. Он не заслужил подобного. Чем больше я размышляла над нашей ситуацией, тем сильнее хотела получить окончательный ответ». Пускай даже не тот, на какой рассчитывала. Сколько лет Эд знает моего отца? Сорок? Они спали на голом полу между концертами. Выступали в бесчисленных грязных пабах с липкими, залитыми пивом коврами и равнодушной публикой. Папа сделал все возможное, чтобы батальон добился успеха. И хотя их популярность была скоротечной, признание, которое они получили, во многом стало именно его заслугой. По меньшей мере, Эд мог бы подарить им с ребятами вечер воспоминаний в клубе «Ракушка», независимо от того, дочь я ему или нет. Июль обрушил на нас лавину списков, которые мы переписывали и дополняли, то и дело приходя в отчаяние. Помощь Веры по-прежнему оставалась неоценимой. Всякий раз, когда в туристическом офисе наступало затишье, она использовала свободную минутку, чтобы от моего имени связаться с рабочими или подтвердить дату и время доставки. Мне удалось сократить число потенциальных кандидатов в штат до шести, и после неформальных собеседований я выбрала трех постоянных сотрудников и двух совместителей. Алик поговорил со своей знакомой художницей Молли Эверс, и она сотворила поистине великолепную вывеску. Прямоугольник из обработанного светлого дерева с резными краями и надписью «Клуб Ракушка» бледно-ванильными буквами на сине-голубом фоне. Справа от названия — Красовалось изображение ребристой морской раковины, которую Молли выполнила в золотых и оранжевых оттенках. Я пришла в восторг. В настоящий момент отец с Аликом возились с вывеской снаружи, перемещая ее то в одну, то в другую сторону, как современные Лорел и Харди. Стэн Лорел, 1890-1965, и Оливер Харди, 1892-1957. Актерский дуэт — одна из наиболее популярных комедийных пар в истории кино. Еще до прибытия Алика с жареным яичным рулетом, от которого у меня заурчало в животе, папа сообщил, что ребята приедут в эти выходные на очередную джем-сессию. Хотя с выступлением не выгорело, нам очень понравилось встречаться, как в старые добрые времена, и мы единогласно решили повторить. Папа картинно закатил глаза. На сей раз они остановятся в кемпинге неподалеку от водопада «Галлен». А что насчет Эда? спросила я. Тоже приедет. Он ведь больше не хочет играть в группе. Как выяснилось, он еще не рассказал Карен и мальчикам ни о тебе, ни о своем уходе из группы. Многозначительно произнес папа и, заметив распустившуюся на моем лице надежду, добавил: Эд по-прежнему не намерен с нами выступать. Но ты же знаешь, до чего жена Стэна любит посплетничать, а они с Карен лучшие подруги. Я хмыкнула поэтому он, как обычно, приедет с ребятами на выходные, чтобы Карен ничего не заподозрила? — Вроде того, — подтвердил папа, хотя я стараюсь поменьше об этом думать. Вопреки неоднократным папиным просьбам, я не спешила обнародовать сообщение, что батальон не выступит на открытии клуба. Я знала, что сильно рискую, но не собиралась так быстро сдаваться. На всякий случай я неофициально поставила в резерв еще одну рок-группу из «Файфа», однако по-прежнему не теряла надежды за оставшиеся недели урезонить Эда. Клуб «Ракушка» теперь был выкрашен в глянцевый карамельный оттенок, за исключением оконных рам и дверного проема. Для них я выбрала голубой цвет, чтобы Эллинг больше напоминал яркую пляжную хижину и соответствовал названию. В сверкающих новых окнах отражались верхушки деревьев и скалистые склоны холмов самой кромки воды деревянным ковром тянулся причал, выкрашенный в тон эрингу. «Пап, будь добр, капельку левее», — попросила я. «Алик, не мог бы ты сдвинуть вывеску чуток вправо?» Папа добродушно закатил глаза. Алик попытался скрыть нарастающее раздражение. Спрятав улыбку, я показала большой палец. «Вот так. Отлично». Мужчины облегченно выдохнули. Алик извлёк из заднего кармана молоток и в несколько ударов прибил вывеску, после чего они с папой спустились, каждый по своей стремянке. «Спасибо, что поговорил с Хизер». Алик вытер ладони о заляпанной краской шорты цвета хаки. «Она, конечно, не стала в одночасье книжным червём, но определенно прикладывает больше усилий». «Не за что», — улыбнулась я. «Она милая девочка». Алик вытащил из другого кармана телефон и пару раз ткнул в экран. «Ага, милая» если только кто-нибудь не осмелится критиковать этого маску. У родителей и подростков часто возникают разногласия по поводу музыки. Сдвинув брови, Алекс сунул мобильник обратно в карман. «Речь не обо мне. На днях она повздорила насчет него с кем-то из приезжих». «Я насторожилась. Случайно не с женщиной?» Алекс кивнул. «Да. По словам Нори и Клем, наша Хизер сказала ей пару ласковых, когда та посмела заявить, что маску нужно выгнать из города». Папа нахмурился, ожидая моей реакции. Тебе известно, кто эта женщина, Алек? Спросила я. Бог ее знает. Хизер говорит, что никогда раньше ее не видела. Должно быть какая-то туристка, судя по австралийскому акценту. Слишком много совпадений. Наверняка речь о той самой женщине, которая спрашивала о маске в туристическом офисе. Меня разобрало любопытство. Что именно она сказала? Алик направился по газону к парковке возле площадки для пикника, где под кронами деревьев стоял его фургон. По словам Хизер, она интересовалась обстоятельствами приезда маски в Лох-Харрис, а потом заявила, что он мерзкий тип, способный на что угодно. «Мы с папой обменялись напряженными взглядами». «Она уточнила, на что именно?» — спросил папа. Алекс скинул густые брови к небу, которые постепенно затягивали облака. «Не думаю, что наша Хизер оставила ей такой шанс». Поблагодарив Алика и махнув ему на прощание, я повернулась к папе. «Тебе необходимо сосредоточиться на своем клубе, Лейла», — сказал он. «Я знаю этот взгляд». «Какой взгляд?» «Этот», — с нажимом произнес он. «Здорово, что ты заботишься о других людях, даже если они ведут себя как бесчувственные кретины. Но ты ведь слышала Алика?» Эта женщина обвинила Маску в том, что он опасен. «Папа», — начала я, готовясь его урезонить. Он взглянул на свои старые наручные часы. Когда, говоришь, привезут меню с напитками? Разглядывая новенькую вывеску над входной дверью из светлого дерева со стеклом, я кое о чем задумалась. Нужно попросить Веру и Даниэль присмотреть за нашей загадочной астралийкой. Туристический офис в буквальном смысле являлся воротами в город. Кроме того, они знали владельцев всех местных пансионатов, гостиниц и кемпингов. Если эта женщина поселилась здесь, что весьма вероятно, учитывая удаленность Лох Харриса, У них будет гораздо больше шансов узнать о ней, чем у меня». «Итак, надо написать сообщение Вере». «Лейла, Лейла!» Я обернулась. Папа высоко вздернул бровь. «Где ты витаешь?» Я изобразила смущённую улыбку. «Извини, просто замечталась». «Да уж вижу». Он нахмурился из-под спадающей на глаза челки. Я спрашивал, когда привезут меню с напитками. Я глянула время. Было 10 часов утра. «Примерно через час». Папа кивнул. «Хорошо. Еще успею скататься в деревню и взять нам два кофе на вынос». Он запрыгнул в свой серебристый джип и умчался, а я задержалась у полуоткрытой двери Эллинга, чтобы послать сообщение Вере. Едва я нажала на кнопку «Отправить» и сунула телефон в задний карман джинсов, как краем глаза заметила почтовый фургон и красную куртку Артура, нашего местного почтальона. «Вы дадите сэру Алану Шугару сто очков вперед, если продолжите в том же духе». Пошутил он, роясь в сумке у себя на плече. Алан Майкл Шугар родился в 1947. Британский бизнесмен, основатель компании «Амстрад», бывший владелец футбольного клуба Тоттенхэм Хотспур. Пытаюсь прыгнуть выше головы. Я тут проезжал мимо и решил заглянуть. Артур кивнул в сторону клуба ракушка. Это грандиозно. Не сомневайся, мы с Фионой будем в числе первых клиентов. Не терпится снова увидеть твоего отца с ребятами на сцене. Я выдавила улыбку. Да, кстати, тебе кое-что пришло. Подумал, завезу, раз уж я здесь. Боюсь, на сегодня все. До скорого. Артур поспешил обратно к своему фургону, а я, занятая мыслями о клубе «Ракушка», повертела в руках тонкий белый конверт. Все мысли тут же улетучились, когда мой взгляд упал на название организации отправителя, написанное в верхнем левом углу крупными синими буквами. Ох, нет. Пришли результаты ДНК-теста.